Забоченный мрачными думами, Болон бродил по зданию департамента, пока не набрел на кабинет влиятельного секретаря. Пошел в предбанник. Девушка-референт вскочила из-за своего столика и заслонила спиной дверь. — Сюда нельзя. — Хочешь мою группу? — У меня еще никого нет из желтой расы. С грустной добротой в голосе предложил ей Болон. Девушка закатила глаза и начала клониться на бок. Болон подхватил ее на руки, отнес на диван, а когда она открыла глаза, нежно поцеловал, после чего вошел в кабинет секретаря. Секретарь пристально вглядывался в игровую доску. Болон некоторое время изучал позицию, потом решительно передвинул фигуру красных. «Сейчас ход синих», — отозвался секретарь. Болон вернул фигуру на место, развернул доску и стал думать за синих. Думать за синих было неинтересно. Жалко было синих. Хотел бы я знать, что значит быть в паре. Вы, наверное, никогда не ссоритесь, задумчиво произнес секретарь. Ему тоже было жалко синих. Почему не ссоримся? Сегодня я рявкнул на Элину, а как-то раз она отхлестала меня по щекам. Болан выровнял линию обороны, прикрывая тылы синих. «Скажите ко мне, секретарь, сколько шансов у нас выполнить задачу?» «Смотря что считать задачей, умереть своей смертью от старости, процентов 10, а основать цивилизацию намного меньше, меньше половины процента». Секретарь захватил центр поля. «И несмотря на такие низкие шансы, вы посылаете группу за группой в одной группе? Шансы низкие. А из двухсот одной вполне может повезти. Сколько времени у меня на подготовку группы Болон двинул фигуры в решительную, на безнадежную атаку по левому флангу. Его синие должны были погибнуть, но со славой. Готовьтесь спокойно. Пока мы видим, что имплант относится к делу серьезно, мы обычно не торопим. «Я слышал, вы начали с изучения истории. Думаю, это хороший подход. Психологи считают, что стадия первобытного варварства неизбежна. К этому надо быть готовым. Без нее никак нельзя. Все зависит от вас. В любом случае, это ненадолго. Максимум 25-30 тысяч витков. Но, скорее всего, вдвое меньше». «А какой груз я могу взять с собой?» Болон двинул остатки своих сил в атаку по правому флангу. Секретарь глубоко задумался. «С какого же фланга начинать уничтожение?» «Есть список обязательных грузов», — пробормотал он, водя пальцем над полем. «Вред ли вы захотите в нем что-то менять? Он составлен специалистами по выживанию, а все остальное на ваш вкус». «Он не рассчитывайте больше, чем на 10-12 грузовых капсул. Не успеют проскочить. Канал закроется. Я беру все знания мира. Простой, но наиболее долговечной упаковки. Книги, значит, из Пейперола. Разумное решение. И не такое уж редкое», — одобрил секретарь, круша левый фланг синих, пока Болон тихой сапой продвигал правый. «Скажите, секретарь, а вы не хотите изменить правила отбора кандидатов в импланты? Я не имею в виду себя, но следующих. Вы ведь выбираете мужчин по жребию. Не слишком ли это примитивно? Скажите, Болан, вы хотите услышать суровую неприятную правду? В тон ему ответил секретарь. Правда в том, что вам не следовало бежать, получив повестку. Выбор производится по жребию, но... Из списка кандидатов, подходящих по всем параметрам. Мы не посылаем повесток семейным. Это вызывает слишком много проблем. Закон суров, но он закон. Юридически я еще не был семейным. Да, закон суров, но есть лазейка. Вам нужно было честно явиться и честно все рассказать. Тогда вас забарковала бы медкомиссия. И на свободу с чистой совестью. Молодой жене. Э, ведь еще и сейчас не поздно, молодой жене. Поздно, к сожалению, поздно. Теперь вы с Илиной проходите не по ведомству департамента имплантации, а по ведомству департамента общественного порядка. Закон суров. Если б я знал, а этого как раз никто знать не должен, иначе кое-кто из призывников «Схватит на улице первую попавшуюся девушку, вскроет ее, как консервную банку, и придет к нам с молодой женой. Можете представить, что потом будет с девушкой?» «Могу. Скоро я это даже увижу. У меня будет семь таких». «Хватит о плохом». Секретарь разделался с левым флангом и принялся за правой. «Есть и хорошие новости». Химики уверяют, что ракетное топливо, которое вы вылили на долину Кураты, как его несимметричный диме... Фу, язык сломаешь. Это не может долго храниться. Распадается. Особенно под воздействием ультрафиолета. Молекулы слишком насыщены энергией. Они не могут долго находиться в таком состоянии. Понимаете? три витка, и от него ничего не останется. Через пять долину можно будет снова заселять. Это хорошо, обрадовался Болон. В его голове начал зарождаться новый план. В него вписывалось все. Элита и вновь обретенная квазисвобода и полученная от секретаря информация. От путешествия отказаться не удалось, но в путешествии он отправится по своим правилам. Болон решительно двинул вперед фигуру. Пат. Да, пат, согласился влиятельный секретарь. Не выигрыш, но и не проигрыш, не ничья. Безвыходная ситуация. Как это на вас похоже, Болон?»